Они прошли мимо универсального магазина, который был закрыт. В его витрине лежала груда кокосовых орехов, похожих на высохшие отрубленные головы. Прошли мимо прачечной, в которой белые стиральные машины, отодвинутые от стен, покрытых выцвевшей розовой штукатуркой, были похожи на вырванные из старческих дёсен квадратные зубы. Этот образ вызвал у неё приступ тошноты. Они прошли витрину, всю в мыльных потоках со старым объявлением на ней. Магазин сдаётся в аренду. За полосками высохшего мыла что-то шевелилось. Идорис увидела, что на неё пристально смотрит узородованная боевым розовым шрамом с пучками шерсти морда кота. Она проверила ощущения своего тела и обнаружила в себе состояние медленно растущего ужаса. Она почувствовала, как её внутренности понемногу медленно начали подниматься в ней. Во рту появился резкий неприятный привкус, будто бы она проглотила дозу крепкого зубного полоскания. В свете закатного солнца булыжники на Рисоуд сочились свежей кровью. Они приблизились к подземному переходу. В нём тоже было темно. "Я не могу", самым реальным образом сообщил ей разум. "Я не могу спуститься туда. Там внизу что-то может быть. Не проси меня, потому что я просто не могу". Другая часть её разума спросила: Состояние Леона вынести обратный пройденный путь мимо пустого магазина с котом. Как он туда попал из ресторанчика около телефонной будки, лучше не думать об этом. Неуклюже ворта прачечной универсального магазина с отрубленными высохшими головами. Она подумала, что не смогла бы волочить ноги. Они теперь ближе подошли к подземному переходу. Над ним, оставляя за собой шлейф искр, промчался состав из шести вагонов, подобно тому, как одержимая безумной страстью невеста, с неприступной ненасытностью, бросается навстречу своему жениху. Они оба непроизвольно отпрянули назад, но именно Лонни громко вскрикнул. Она посмотрела на него и увидела, что за прошедший час он превратился в совершенно чужого человека. Только один лишь час прошёл. Она не знала, но точно знала, что он ещё больше посидел, но она твердила себе так уверенно, как только могла, что это изосвещение. И этот довод убедил её. Лони был не в состоянии вернуться обратно, поэтому нужно идти в переход. Дорис Сказал он, отступив немного назад. Пойдём, сказала она и взяла его за руку. Она сделала это резко, чтобы он не почувствовал, как дрожит её рука. Она шла вперёд, и он послушно следовал за ней. Они уже почти вышли наверх. Очень короткий переход, подумала она со смешанным чувством облегчения. Но тут выше локтя её схватила рука. Она не закричала. Её лёгкие опали и, казалось, превратились в смятые бумажные пакетики. Её разум хотел покинуть её тело и просто и просто покинуть его. Рука Лони отделилась от её руки. Казалось, он ни о чём не подозревал. Он вышел на другую сторону улицы. Только в одном мгновении она видела его силуэт, высокий и худой в кровавом яростном свете заходящего солнца. А потом он исчез. С тех пор она его не видела. Схватившая её рука была волосатой, как у обезьяны. Рука безжалостно развернула её лицом к тяжёлой грузной фигуре, прислонившейся к закопчённой бетонной стене. Фигура склонилась в двойной тени двух бетонных колонн, поэтому она не могла различить ничего, кроме очертаний фигуры, очертаний и двух светящихся зелёных глаз. Сигаретка найдётся, малышка, спросил её сипло и грубый голос, и на неё пахло сырым мясом, пережаренными чипсами и чем-то сладким и мерзким, как с самого дна баков с помоями. Эти зелёные глаза были кошачьи. И вдруг у неё возникла уверенность, ужасная уверенность, что если бы эта большая грузная фигура вышла из тени, она увидела бы глаз с бельмом, розовые складки шрама, клочья рыжеватой шерсти. Удержавшись на ногах, она вырвалась и почувствовала около себя движение воздуха от руки. клишней. Раздалось шипение, свист. Наверху промчался ещё один состав. Грохот был жуткий, от него вибрировали мозги. Копоть осыпалась, как чёрный снег. Второй раз за этот вечер, ослеплённая ужасом, она бросилась бежать, не зная куда и не сознавая, как долго привело её в чувство сознания того, что лонь исчез. Тяжелой и порывисто дыша, она едва не ударилась о грязную кирпичную стену. Она была всё ещё на Норис-роуд. По крайней мере, она так думала, сказала она обоим констеблям. Широкая мостовая всё так же была вымощена булыжником, и трамвайные пути всё так же проходили посреди неё. Только пустынные и заброшенные магазинчики уступили место обезлюдевшим заброшенным универсальным магазинам. На одном была вывеска с надписью Доблешие сыновья. На втором название Аль-Хазрет было затееливо вырисовано на старой облупившейся зелёной краске. Под надписью были вырисованы крючки и чёрточки арабского письма. Луни! позвала она. Несмотря на тишину, не было слышно даже эха. "Нет, тишина не была полной", сказала она им. Слышался шум едущих машин, который вроде бы стал ближе, но не очень. Казалось, когда она произнесла имя своего мужа, оно неподвижно упало к её ногам. Кровавый свет закатного солнца сменился прохладными серыми сумерками. Впервые ей пришло в голову, что здесь, в Crouch End, её может застать ночь. Если она всё ещё действительно была в Crouch End, и эта мысль снова вызвала прилив ужаса. Она сказала ветру и Фарнхему: Что совершенно ни о чём не думала, неизвестно сколько времени между тем, когда их бросили около телефонной будки и самым последним её приступом ужаса. Она была как испуганное животное. Работали только инстинкты, которые заставили её бежать. А теперь она осталась одна. Ей был нужен Лонни, её муж. Она знала только это. Но ей не приходило в голову поинтересоваться, почему этот район, который находился должно быть не более чем в 5 милях от Кембридж-циркуса, совершенно безлюден. Ей не приходило в голову поинтересоваться, каким образом этот уродливый кот мог попасть из ресторанчика в объявлённый к аренде магазин. Её не интересовала даже непонятная яма на газоне у того дома. И какое отношение имела эта яма к Лонни? Эти вопросы возникли уже потом, когда было слишком поздно, и они будут, сказала она, преследовать её всю жизнь.